а в мозгу тупо стучало «Снич! Снич!». Сквозь муть, дождя и боли Гарри стрелой понесся к Малфою. Ухмылка у того на лице сменилась испугом. Ему показалось, что Гарри пошел на таран. — Ты что? — заорал Малфой и отлетел в сторону. Гарри выпустил метлу и, потянувшись здоровой рукой, схватил мокрый, холодный Снич. Сжимая метлу только коленями,